Как мы не спешили, Алиизис и его клевреты оказались расторопнее. Мы еще и издали приметили их ишаков. Фигуры животных четко вырисовывались на фоне пустынного плато. Вместо того, чтобы следовать прямой дорогой к отелю Мена-Хаос, где нас могла увидеть и задержать полусонная и обычно безобидная полиция, мы свернули к Кафрел Хараму, убогой туземной деревушки, расположенной рядом со сфинксом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 Вот именно эта ошеломляющая краткость пройденного пути и заставляет меня вздрагивать всякий раз, как я подумаю о Гизе и его плато. Сама мысль о близости к каждодневным туристическим маршрутам того кошмара, что существовал там в описываемое время и должно быть существует по сей день, повергает меня в трепет. Та чудовищная аномалия, о которой я веду речь, обнаружилась не сразу.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 моя одежда превратилась в лохмотья все тело сочилось кровью ощущение от этого по неприятности своей превосходило самую мучительную и острую боль не меньшим испытанием подвергался и мой нюх поначалу едва уловимый но постепенно все усиливавшийся запах затхлости и сырости не походил на все знакомые мне запахи. он заключал в себе элемент пряности